Глава восемнадцатая. Ривер. В комнату отдыха на третьем этаже шел, постоянно поглядывая на кристалл связи в своей ладони. Умом понимал, что Вайлетт ничего не сделает Мелинде, разве что напугает. И все равно на сердце было неспокойно. Вчерашние ночи, сегодняшнее утро показали, что она далеко не бесчувственная. Скорее, наоборот, словно на грани, готовая в любой момент начать огрызаться. «Где Мел?» – спросил ожидающий меня Маркус. Друг выглядел, как всегда, беззаботным. Он сидел в кожаном кресле, закинув ногу на ногу со стаканом морса в руке. Комната отдыха была светлой, с витражными окнами в пол. Вдоль стен расположились диваны и кресла с журнальными столиками возле них. На полу ворсистые ковры, а стены украшали искусные картины. В дальнем углу находился стеклянный шкаф с напитками и лёгкими закусками. Подписывает документы у Вайлета. Я занял кресло напротив, лишь краем глаза проследив за тем, как нас окружает полог безмолвия, созданный Маркусом. «А тебя выставили?» «Отправили за служебными вещами». Указал на сумку в своей руке, где находились артефакты и форма управления для Мелинды. «Ты проверил домик на дереве?» Вчера, пока Николас осматривал Мелинду, я подробно рассказал другу о произошедшем и передал координаты домика. Всегда была надежда, что Вайлет что-нибудь упустит при осмотре. «Да, Томас там все вычистил, даже следы порталов». Только Мэл может рассказать, что она видела в документах. Но не хотелось бы привлекать ее. Маркус поморщился, как от головной боли, а в янтарных глазах мелькнуло искреннее беспокойство за девушку. Наверняка он лучше меня понимал, что с ней происходит. Но я не задавал вопросов. А он при ментальном даре никогда не лез с советами и нотациями. Я собирался сам налаживать общение с Мелиндой. Она уже вовлечена во все это. Иначе зачем отправилась в тот домик за документами отца? Она тебе ничего не рассказывала? Мы мало общались. Нахмурился, сразу отбросив мелькнувшие перед глазами образы прошедшей ночи. Нужно сосредоточиться на делах. А Мелинда... Сегодня она должна сама прийти ко мне. Если решится. А если нет, будет обоим передышка. Я извлек из кармана полупрозрачный шар-артефакт. При ней был дневник Августа. Я не стал его забирать, хотя, наверное, зря. Она и так под наблюдением. Там что-то важное? Заинтересовался он. Да. Подбросил шар, и Маркус ловко поймал его. А следом тот исчез в кармане плаща. Это ведь не все, Ривер. Взгляд друга стал внимательным, пронзительным, что я на всякий случай проверил ментальную защиту. Все, что я хотел рассказать тебе. При Мелинде были записи по магии крови. Но я разберусь с этим сам, не вовлекая посторонних. Надеюсь, она и сама понимает, насколько опасно хранить их. Не говоря о том, что если их кто-то обнаружит в моем доме, мне в лучшем случае грозит крупный штраф, а то и суд. «Может, мне поговорить с Мелиндой? Мы давно знакомы, она мне доверяет», — предложил Маркус, отпив большой глоток морса из стакана. «Нет, ее поручили мне, значит, мне с ней налаживать общение. К тому же нам предстоит работать в паре». «В паре». Эхом отозвался Маркус, растянув на губах улыбку, и многозначительно поиграл черными бровями. «Давай без этих понимающих ухмылочек!» — махнул рукой, стараясь сохранить серьезность на лице. «Я попытаюсь, но ничего не могу обещать!» «Я хотел у тебя спросить, Мелинда же с кем-то встречалась?» Я помню, ты как-то прикрывал ее перед Августом, даже поссорился с ним из-за этого. Темы личной жизни редко поднимались и обсуждались. Лишь в общем. Но ту ссору я хорошо запомнил, как и ее причину. Я не верил в слова Эдит. Скорее, меня насторожила ее внезапная раскрепощенность. Но ведь в чем-то она права. Близость возможна и без потери невинности». «О, уже ревнуешь?» Маркус широко улыбнулся. «Ответь нормально!» Попросил, раздраженно опустив руку на подлокотник. «Там не было ничего серьезного. Просто увлечение, можешь не переживать». Кристалл связи засветился, издав громкий сигнал. И я спешно активировал его. Только вызов был не от Мелинды. «Ривер, здравствуй!» — раздался нежный голос Эдит. — Вчера ты так быстро ушел и не связался со мной. Если я сделала что-то не так, прости, ладно? Я расстроена ситуацией. — Все так, — заверил ее. — Много дел. Я собирался встретиться с тобой вечером и завершить наш разговор. — Ну... — протянула она... И я явственно представил, как она прикусила пухлую губу, чуть опустив голову, глядя из-под лобья небесными глазами. «Я переживала, что все испортила. И пришла сама. Я внизу». «В смысле внизу?» Даже выпрямился в кресле. «В управлении. Фойе». «Что? Ты же спустишься?» спросила чуть испуганно. «Всегда можно соврать, что тебя нет в здании», — заговорщицким шепотом подсказал Маркус. «Конечно, Эдит», — завершил вызов, бросив на Маркуса убийственный взгляд. «Можно я с тобой?» — спросил он, задорно улыбнувшись. «Зачем?» «Любовница и невеста в одном здании. Я хочу увидеть этот взрыв вблизи». Посмотри артефакты, не называй меня любовницей, – бросил напоследок, поднявшись с кресла. Полог безмолвия лопнул, стоило его пересечь. И я понесся на первый этаж, чтобы скорее успокоить Эдит и отправить ее обратно в академию. А то не ровен час, Маркус окажется прав и произойдет взрыв. Эдит действительно ожидала в фае. Она сидела на одной из скамеек возле широкого двойного окна. Нежно-голубое платье из струящейся ткани делало ее похожей на лесную нимфу. Волосы сегодня она подобрала в высокую прическу, обнажая тонкую шею. В фойе было мало людей, но взгляды всех мужчин то и дело устремлялись к ней. «Я так рада, что ты спустился!» Эдит вскочила на ноги при моем появлении она стоило подойти, схватилась за мою руку, доверчиво заглядывая в глаза. Раздражение на ситуацию сразу отступило, сменившись восхищением. Я боялась, что все испортила. Вчера я ревновала очень сильно, наговорила всякого. «Не думай обо мне плохо, пожалуйста!» В глубине ее глаз заблестели слезы. «Ну что ты, плакса!» Ты давно меня так не называл. Мягкая улыбка убрала грусть с красивого лица. Ты стала реже реветь. Скажешь тоже, когда я ревела? Притворно возмутилась и сразу звонко рассмеялась. Я рада, что ты не злишься. Не злюсь, но не стоило сюда приходить. Я не всегда бываю в управлении. И вообще... Заметив, как она снова сникла, я решил не расстраивать ее еще больше. «Давай вместе поужинаем. Завершим начатый разговор». «Я буду рада». С придыханием произнесла она. Но следующие ее слова прервал сигнал кристалла связи. «Да», — сразу ответил я. «Ривер, я закончила с документами». Деловым тоном сообщила Милинда. «Все в порядке?» — Да, нет, не совсем. Мне нужно поговорить с тобой, это важно. — Я сейчас поднимусь. — Зачем? Этот повисла на моей руке, буквально припав губами к кристаллу связи. — Привет, Мелинда, мы в фойе, спускайся. Тон ее был настолько доброжелательным, что мне стало не по себе. В прошлом она никогда не позволяла себе фальши. — Что ты делаешь? Прошипел я, пытаясь отдернуть руку с артефактом. «Кто это Ривер?» Спросила Милинда. «Его невеста!» По слогам произнесла Эдит, прежде чем я отодрал ее от руки и вырубил связь. Начался отсчет до грядущего взрыва.